Глава тридцать пятая Бруту оставалось проделать последний переезд в дальнем пути на юг, к Риму. Плащ он снял. Воздух все еще оставался холодным, однако в нем уже не ощущалось той резкости, которая так мучила в Галлии, а напряжение скачки согревало само по себе. Конь, на котором Центурион выехал из-за Ремина, остался на фламиневой дороге. где располагался первый пост легионеров. Заплатив за щедрый корм и уход, Брут рассчитывал забрать его на обратном пути. Через каждые тридцать миль располагались посты, где можно было пересесть на свежую лошадь, а потом весь путь удалось преодолеть всего лишь за семь дней. Радость встречи с родным городом быстро сменилась разочарованием и даже печалью. Рим во многом казался прежним, однако воинский инстинкт рождал в душе тревогу. Письма Александрии могли бы подготовить к переменам, однако девушка ничего не рассказывала о витавшем в воздухе города страхе. Не меньше половины мужчин, встречавшихся на улицах, были вооружены. Опытный глаз сразу отметил этот тревожный сигнал. Чаще всего оружие было спрятано, но походка человека все равно выдавала его присутствие. А потом Брута охватило напряжение, какого он еще никогда не испытывал на улицах родного города. Никто не стоял и не беседовал, как это бывало раньше. Никто не прогуливался, праздно посматривая по сторонам. Горожане вели себя так, словно Рим взят неприятелем в кольцо осады, и, невольно поддаваясь общему настроению, Брут поспешил к мастерской Александрии. Перед запертой дверью Центурион испугался по-настоящему. Он попытался окликнуть прохожего, чтобы выяснить, что произошло, однако никто из пешеходов не остановился, даже не поднял глаз. Куда-то пропали даже нищие, бруд застыл в глубоком раздумье. Сомневаться не приходилось, Рим казался испуганным, притаившимся, так обычно ведут себя люди в ожидании войны. Трудно было достучаться и до в соседних мастерских. При виде военного люди сейчас же прятались или, парализованные страхом, бормотали нечто не, не в силах рассказать хоть что-нибудь о судьбе Таббика. Наконец дверь открыл мясник на протяжении всего разговора, не выпускавший из рук огромного тесака. Судя по всему, оружие придавало человеку уверенность, и он посоветовал Бруту поискать ювелира совершенно в другом районе. Довольный результатом, Центурион поспешил прочь, а мясник так и продолжал стоять, не упуская из рук нож. Стоило отправиться в путь, как чувство опасности вновь обострилось. Во время греческого похода ветераны говорили о Азуде, который безошибочно указывал на приближение опасности. Сейчас, идя по непривычно притихшим улицам родного города, воин испытывал именно это ощущение. А, подойдя к нужному дому, уже твердо решил, что непременно должен вести Александрию из Рима, пока эта огромная пороховая бочка не взорвалась. Что бы ни случилось, девушка не должна попасть в гущу грозных событий. Новая мастерская была значительно крупнее прежней. Она занимала два этажа очень аккуратного и ухоженного дома. Собираясь постучать, Брут обнаружил, что дверь не заперта. Подозрительно, прищурившись, он осторожно вытащил меч. Лучше выглядеть перепуганным глупцом, чем безоружным нарваться на неприятность Совершенно неизвестно, что ждет за дверью. Помещение оказалось раз в пять больше той крошечной коморки, в которой табик работал раньше. Брут осторожно огляделся, и в дальнем конце помещения заметил людей. Слава богам! Среди них были Александрия и Таббик, но рядом с ними стояли еще двое, а напротив четверо, очень похожие на те, кто шатаются по улицам. Никто не обратил на вошедшего ни малейшего внимания, и Брут как можно осторожнее пошел вперед мимо огромной новой плавильной печи, от которой поднимался жар. Шум огня заглушал едва слышный звук шагов по каменному полу. Никем не замеченный Брут подошел совсем близко, и в этот самый момент один из четверых силой толкнул Александрию. Девушка упала. С громким воплем Брут бросился вперед, и разбойники резко обернулись. Все были вооружены. Двое держали ножи, а двое такие же мечи, как у него. Однако Центурион не замешкался ни на мгновение. Александрия закричала, и только ее отчаянное предостережение... Остановила руку воина, не позволив нанести первый мощный удар. — Нет, Брут, не надо! — воскликнула она. Угрожавшие люди, несомненно, были профессиональными бандитами. Повернувшись лицом к опасности, они в то же время отодвинулись в сторону, чтобы не подставлять спины тем, кто оказался за ними. Брут опустил меч и спокойно вошел в круг. Словно опасаться было нечего. — Что здесь происходит? — потребовал он. Ответ толкнувшего девушку верзил. — Ничего интересного, парень, — ответил тот и резко тряхнул мечом, пытаясь испугать Брута. Однако Цундрион продолжал стоять спокойно, даже не шелохнувшись. — Ты явное понятие не имеешь, с кем разговариваешь, правда? — отвратительно скале заявил бандит. Он продолжал играть мечом, описывая в воздухе круги. Движение привлекло внимание остальных, но сам говорящий ни на секунду не отводил глаз от лица Брута, словно боялся взглянуть в сторону. Бесстрашие и уверенность незнакомца, совершенно спокойно стоявшего в окружении нескольких вооруженных противников, явно завораживало. — Что это за люди, Александрия? — не глядя на подругу спросил Брут. — Люди, Клодия, — поднимаясь, — ответила девушка. — Собирают для него дань. и требует больше, чем мы можем дать, больше, чем мы зарабатываем, но все равно не надо их убивать. Брут нахмурился. — Ну почему же не надо? Разве кто-нибудь будет по ним плакать? — ответил один из бандитов. — Потому, парень, что этой милой девочке совсем не понравится то, что с ней сделают наши товарищи, так что убери свой мяч. Он не успел договорить. Брут одним движением перерезал подонку горло, и тело безвольно осело на пол. Остальные бандиты стояли неподвижно, хотя обидчик был совсем близко. «Кто-нибудь еще собирается угрожать?» Тихо поинтересовался Брут. С пола доносились булькающие звуки, однако никто даже не взглянул на поверженного. Все взгляды сосредоточились на лице Центуриона. «О, боги! Нет!» Едва слышно прошептал Александрия. Брут не отвлекался, ведь в любой момент разбойники могли напасть, Их сдерживал лишь его пристально, исполненный силой взгляд. Ему приходилось наблюдать, как Ренни парализовал волю противника взглядом, но сейчас враги оказались куда более сильными личностями. И тем не менее бандиты подались назад. Шарко ногами они отступали до тех пор, пока не вышли из зоны досягаемости меча. Брут тут же сделал шаг вперед. Больше никаких шуток, ребятки! Ни криков, ни шума, просто тихо уходите. Если вы мне понадобитесь, я вас сразу найду. Бандиты переглянулись и, не произнеся ни слова, прошли мимо жарко пылавшего горных к двери. Тот ушел последним, плотно закрыл ее. От страха и гнева Александрия смертельно побледнела. — Что ты наделал? — воскликнула она. — Они же вернутся и приведут с собой целую толпу, разорят мастерскую и сожгут дом. Ах, брут, брут! неужели ты не слышал моих слов? — Разумеется, слышал. Но я приехал, чтобы остаться здесь с тобой, — спокойно ответил воин, вытирая меч, об уже начавший остывать труп. — Неужели ты приехал навсегда? Не забывай, что нам придется жить в Риме, и после того, как ты вернешься к своим легионам, разве это не ясно? Брут почувствовал, как в душе закипает гнев. Ему вполне хватало. замечаний Цезаря. — Так что ж, по-твоему, мне надо было стоять и смотреть? — сказал Брут. — Очевидно, я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я не смогу спокойно наблюдать, как тебе будут угрожать. — Он прав, Александрия, — вступил в разговор Таббик, поддерживая Брута красноречивым взглядом. — Что сделано, то сделано. — Однако Клодий не забудет ни нас, ни тебя. Несколько ночей придется провести здесь, в мастерской. Ты останешься с нами? Брут внимательно взглянул на Александрию. — Что и говорить? По дороге на юг он мечтал об иной встрече. Ну, что ж, ничего не поделаешь. Центурион пожал плечами. — Конечно, во всяком случае сэкономлена гостиница. но и интересно, мне положен приветственный поцелуй или нет, разумеется, не тебя, табик Сначала убери это. Девушка кивнула в сторону трупа. Она начинала дрожать. И табик поставил чашу с вином на огонь, чтобы напоить ее горячим и успокоить. Груд вздохнул, схватил убитого бандита за ноги и потащил к двери. Едва он оказался на улице, Тедди наклонился к хозяйке. Такого удара мне еще не приходилось видеть, — признался он. Принимая из рук Табика чашу с горячим вином, девушка взглянула на охранника. Он же выиграл турнир в Цезаря. Забыл? теди понимающе присвистнул. Серебряные доспехи. Вполне можно поверить. Я и сам на него ставил и заработал совсем неплохо. Мне остаться на ночь, ведь Клодий скоро узнает о том, что произошло. — А ты можешь остаться, — уточнила девушка. Старый солдат смущенно отвел взгляд. — Разумеется, могу, — ворчливо заверил он. — А если разрешите, то приведу и сына. Он откашлялся, пытаясь скрыть неловкость. — Если мы хотим отразить нападение, то непременно понадобится часовой на крыше. Там парень никому не помешает. Табик стоял в задумчивости, наконец он приняв решение, кивнул. — Жену и детей мне придется на несколько дней переселить к сестре. А потом нужно будет заглянуть на старую улицу и прихватить парочку ребят покрепче. Пусть проведут с нами сегодняшнюю ночь. Вполне возможно, что гости не заставят себя ждать, а пока заприте за мной дверь. Люди Клодии явились с наступлением темноты и принесли факелы, собираясь дотла сжечь мастерскую. Сын Тедди примчался по черной лестнице, возбужденно крича, и Брут не удержался от крепкого словца. Он успел забрать серебряные доспехи, которые оставил у городских ворот, опять теперь застегивал пряжки, готовясь отразить атаку во всеоружии. Закончив, взглянул на собравшуюся возле плавильной печи живописную группу. Ювелир привел с прежней улицы четырех дюжих парней. Все они держали в руках вполне достойные мечи, хотя Брут сомневался в воинском искусстве отряда поддержки. зато недолгое время, что осталось до наступления ночи, Центурион объяснил новичкам несколько эффективных приемов, а потом заставил тренироваться до тех пор, пока неловкие мышцы не согрелись. Сейчас в свете лампы глаза юнцов сияли от восторга, ведь перед ними стоял настоящий воин в серебряных доспехах. — Раз они собираются поджечь дом, нам необходимо выйти навстречу. — Здесь много дерева, поэтому лучше приготовить ведра с водой. Вдруг бандиты все-таки прорвутся. — Если их будет много, дело может оказаться не слишком легким. Кто готов пойти за мной? Четверо парней с готовностью схватились за мечи, и Таббик одобрительно кивнул. Тедди тоже поднял руку, но брут покачал головой. — Нет, ты останешься здесь. — Думаю, на улице народу будет достаточно, а тебе лучше остаться здесь, с Александрией. Ее обязательно надо охранять. Брут взглянул на девушку и неодобрительно нахмурился. Она отказалась уйти вместе с женой и детьми Табика, и он беспокоился. — Если бандиты все-таки прорвутся, Тедди их задержит, а ты побежишь на черную лестницу, хорошо? Парень выведет тебя в переулке. Постарайся уйти как можно дальше. — Ни в коем случае не оставайся здесь. Если они нагрянут толпой, ничего хорошего не получится. Я прекрасно представляю, что может произойти. Такое предупреждение напугало девушку, и все-таки она упрямо подняла голову. — Это моя мастерская, и убегать я не собираюсь. брут смотрел на подругу, теряясь между восхищением и гневом. Он бросил ей маленький кинжал. И с удовольствием увидел, как хрупкая красавица ловко поймала оружие и проверила остроту лезвия. В полумраке кожа девушки казалась бледной, как молоко. — Если им удастся прорваться сквозь наш заслон, тебе непременно придется это сделать. Не хочу даже думать, что может произойти, если останешься здесь. Александрия не успела ответить ни слова. На улице раздались громкие крики. брод тяжело вздохнул. Потом вытащил из ножен меч и покрутил головой, разминая мышцы. — Ну что ж, ребята, пора. Выходим, делайте то, что я буду говорить, и обеспечьте себя яркими впечатлениями на всю оставшуюся жизнь. А если запаникуете, мамочкам придется долго ходить черным. Все понятно. Табик усмехнулся, а парни серьезно кивнули, с благоговением взирая на серебряного воина. Не добавив ни слова, Брут стремительно пробежал по отдающему эхом полу и распахнул дверь. В доспехах ярким сиянием отразились красные пламя факелов. Брут нервно поежился. В карательную экспедицию против непокорных ювелиров Клодий отправил целый отряд. Очевидно, расправа должна была стать примером для остальных. Однако стоило Центуриона и Петеримова товарищам выйти и решительно преградить путь к дому, как толпа остановилась, словно не ожидая встретить противодействие. Одно дело в темных закоулках — приводить в ужас торговцев и ремесленников, и совсем другое — сражаться с вооруженными и готовыми к бою противниками. Кроме того, серебряные доспехи Брута знал весь город, и разбойники точно поняли с кем имеют дело. Крики смех растаяли, словно дым. Их сменила напряженная тишина. Сразу стало хорошо слышно потрескивание факелов. Оранжевые отблески огня отражались в глазах нападавших, отчего те сразу стали похожи на свору бездомных собак. Рэнни учил. Если сильный человек решительно возьмет инициативу в свои руки, то сможет справиться с целой толпой. Кроме того, старый гладиатор постоянно напоминал, что толпа всегда стремится прикрыться численностью. В окружении друзей никто не верит в реальность гибели, а эта уверенность в защите и безопасности может привести к полной бесшабашности и храбрости, на которой каждый из бандитов в отдельности просто не способен. Если же перед выходом употреблял спиртное, тогда дело совсем плохо. Брут глубоко вздохнул, пытаясь обрести душевное равновесие. — Ваше сборище незаконно, — как можно громче и решительнее заговорил он. — Я, командир третьего гальского легиона, приказываю всем разойтись по домам. Вернитесь к своим семьям. На крыше этого дома ждет отряд лучников. Вы не имеете права пятнать свою честь нападением на женщин и стариков. Брут вспомнил Цезаря. — Как вот сейчас не хватало? — Он, наверное, нашел бы необходимые слова и заставил злоумышленников отступить. Дело закончилось бы триумфальным шествием по улицам и вступлением мерзавцев в новый регион. Мысль показалась забавной, и Центрион улыбнулся. Странно, но именно мимолетная улыбка поколебала решимость толпы Кое-кто поднял голову, пытаясь разглядеть, что происходит на крыше. но яркий свет факелов лишь сгущал темноту, превращая ее в плотную завесу. Конечно, крыша была пуста. Будь у Брута в запасе хоть пара дней, он нашел бы несколько метких стрелков и обязательно поставил бы их на крышу. Но сейчас оттуда смотрел лишь сын Тедди, да и тот с пустыми руками. Внезапно раздался громкий треск. Бандиты импульсивно отшатнулись, Сам же Брут напрягся, ожидая немедленного нападения, а, помнившись, он увидел, как с крыши прямо в толпу летит черепица. Осколки не ранили никого, однако люди занервничали и начали возбужденно переговариваться. Брут пытался определить, специально ли парень сбросил несколько плиток, и просто неуклюже поскользнулся, и скоро здесь, внизу, следует ожидать его самого. — Убирайся-ка с дороги! — продевел голос из глубины толпы. Остальные невнятно заворчали, поддерживая. Брут насмешливо пожал плечами. — Я римский воин, — прогремел он в ответ. — Не убегал в страхе от рабов Спартака, не убегал от гальских племен. Так чем же ты можешь напугать меня? Толпе явно не хватало лидера и Брут сразу это понял. Разбойники толкали и пихали друг друга, однако среди них не было никого, кто мог бы дать команду и заставить выступить против нескольких вооруженных людей, храбро стоящих на пороге мастерской. — Я вот что скажу вам, ребята, — продолжал Брут. — Вам кажется, что вас кто-то защищает. Но как только из Галлии вернется Цезарь, он сразу найдет каждого, кто в его отсутствии осмелился угрожать честным труженикам, а тем более его друзьям. Так оно и будет, не сомневайтесь. Эти слова выисчены в камне. Больше того, некоторые из вас могут работать на него и получать деньги. Нужно будет составить список обидчиков, сказание места жительства каждого, это точно. Цезарь вонзится в вас, как раскаленный нож в масло. В темноте трудно было судить наверняка, но центуриона показалось, что толпа начала редеть Люди понемногу расходились. Кто-то бросил факел, кто-то другой его поднял. Возможно, Клодий обладал немалой силой и властью, но имя Юлия Цезаря годами произносилось на каждом углу. и безошибочно действовал на тех, кто любил незамеченным проскользнуть по темным улицам. Очень скоро перед Брутом осталось лишь человек пятнадцать. Это наверняка были те самые наемные бандиты, которых Хлодий направил, чтобы сжечь мастерскую, они не могли уйти, потому что уже на следующее утро поплатились бы сами. Негодяи нервно озирались, наблюдая, как стремительно тает еще совсем недавно многолюдный отряд. Брут заговорил спокойно и тихо, понимая положение подневольных исполнителей чужих приказов. «На вашем месте, ребята, я бы на некоторое время просто ушел из города. Аремин недалеко. Там тихо, спокойно, и всегда есть работа в порту для тех, кто не боится вспотеть». Стоявшие спереди сердитые вместе с тем нерешительно переглянулись. Брут понимал, что бандитов оставалось еще слишком много. А потому в случае атаки о возможности победы нельзя было и мечтать. Люди Клоди были вооружены. Пламя факелов отражалось на клинках. На лицах застыло выражение тупой, обреченной решимости. Посмотрев на товарищей, Центурион не мог не заметить тревоги. Спокойным казался лишь Теги. — Ни слова, ребята, — едва слышно предупредил Брут. — Сейчас главное не спровоцировать нападение. Прошла минута, другая, и вот один из бандитов с отвращением бросил факел и пошел прочь. Его примеру последовали еще двое, остальные молча переглядывались, как будто бы решая, что делать. И вот подвое, потрое начали расходиться, и они. На месте осталось лишь несколько самых стойких. Если бы я был мстительным и коварным, то зарезал бы вас, как цыплят, здесь и сейчас, — обратился к ним Брут. и все равно вы не сможете нам противостоять!» Один из бандитов скривился. «Ты сам знаешь, Клодий этого просто так не оставит, уже утром он отомстит тебе сполна!» «Скорее всего, ты прав. Но всегда остается шанс, и он может казаться разумным человеком. Вот тогда-то мы и потолкуем». «Ты ведь с ним не знаком, а?» — ухмыльнулся бандит. Брут немного успокоился. «Так что же, не собираетесь расходиться по домам или нет?» А то стоять здесь слишком холодно. Человек взглянул на тех, кто еще оставался на улице. Их было всего лишь двое. — Думаю, я поступлю именно так, — решил он. — То, что ты сказал, правда? — Что именно, — уточнил Брут, вспомнив о несуществующих лучниках. — Что Цезарь твой друг, — Брут решительно кивнул. — Мы с ним как братья. Он сделал для Рима много хорошего. некоторые из нас не стали бы возражать против его скорого возвращения я имею в виду тех у кого семьи дети гали не сможет удерживать его вечно ответил брут человек понимающе кивнул и скрылся в темноте товарищи молча последовали за ним